В Париж нам ехать, проводы нам гард устроил в самом богатом ресторане. Никогда она меня на пер не брала, да и правда, куда горшку с чистой посудой знаться? А тут чего-то издергалась. на меня накричала, весь день со мной слова не сказала. И приходит к нам благодетель наш, казак, а он к нам запросто хаживал. С радостью пришел, маленько выпивший, дочка его с казачонком то у сербов отыскалась и они поженились и его выписывают к себе уж он у грека расчелся ну пришел а у нас расстройка помялся помялся видит угощение не подаем я то ее боюсь тревожить а она в уголок забилась насупилась он и говорит а из за гордели барышня старого казака не признаете Катечка спохватилась нет я вам рада давайте чай пить «Скучный такой сидел». Она и стала его обласкивать. Мадерце подать велела сардинков. Сама ему наливает. «Радивон Артамонович, дорогой гость, кушайте, пожалуйста». Так он растрогался, все извинялся, что обеспокоил таких людей. Да еще Мадерце выпил, стал говорить. «Вы божеского роду, вам счастье Господь пошлет. Думайте, мы не видим, мы все увидим». «Старушку как уважаете простого человека? Я, графьев не люблю, они гордые, а вас, я признаю, уважаю. Наша вы, российская барышня, не можете возгордеться. Казак вольный человек никому не обязан. И вот от старого казака вынул из кошелька тихо на задонского образок с двугривенной обушки серебряной и дает Катечке». Этот образок заветный, святой человек мне дал на войну, когда. Не будет печали, — говорит. Мне теперь нет печали, дочку нашел. А вы, барышня, скучаете, я все вижу, всякую печаль разгонит. Приняла она образок, перекрестилась. Так ей приятно стало. И поцеловала нашего благодетеля в голову. А он так растрогался. Не будет вам печали, попомните старого казака. И сразу нам легко стало. Вечер подошел на пир ехать, она и говорит. Собирайся, няня, хочу с тобой. Я и так, и сяк. Куда мне? Грошу с рублями. Нет и нет. Хочу, так мне с тобой легче, хоть ты и допотопная. Особо неприличного нет, понятно. Все уж ко мне привышны. Няня я ее старинная. Пир словами не сказать. Парадные нам покои отвели в огнях, и все знакомые, и самолицики, и англичаны, и итальянцы, кого-кого только не было. Агард на главное место Катечку усадил, и букеты ей, и себе белый цветочек приколол, и все генералы были, саблями даже были, и шимпанское вино в серебряных ведрах приносили, и кремы, и пирожки, самый богатый пир а я с краешку сидела, вязала. На мне шелковые платье было, муваровое, и на колочку Катечка мне приладила. Сижу, будто я образованная. И уж ночь. Они разговаривают, пируют, а я дремлю. Как мне под руку кто то Глянула я. Усищий, чистый щетка сапожная, морда, самовар медный. Итальянец это ко мне пристал. С парохода капитан. На его пароходе хотели ехать. Пристал и пристал. Желаю с вами выпить. А я не пьющая, да испугалась. Сказать не умею, а он мне в губы сует шимпанское вино. Я его под локоток чуть отвязался, чтобы бочка и бочка винные. Он и скажи, после уж я узнала. Красавица такая, и старый товар за собой таскает. Про меня-то. Для охраны таскает. Строго и у ведьмы глаз. Она и услыхала. Да тревожное все, да шимпанского-то вина пригубила. Она и загорячилась. Не хочу слушать дерзостев, просите у ней прощения. Скандал такой, и гард перепугался успокаивать ее. Сижу, дрожу, а она чисто архангел грозный. А итальяшка, пьяней вина, бух, на колени передо мной, истинный бог, срамота такая. Мадама говорит, простите меня грешного, руку мне и поцеловал безобразник и винищем-то от него, и табачищем, и чесночищем. И перед Катечкой на колени встал. А она развертелась вся, встала возле меня и давай кричать. Старый товар она, ведьма она, а лучше для меня всех. Не могу, барыня, не плакать. И в истерик с ней случилось. Гард ее подхватил, нюхать ей соли в острый. Больше и не пировали. Гард нас на автомобиле домой привез, так беспокоился. Только отъехал... Она на меня топать. Из-за тебя, дуры, такой скандал. Стыдно мне. Утром рано вскочила, в телефон и гарту посмеялась. А я и глаз сомкнуть не могла, все плакала. Подбежала, поцеловала в глаз. А я притворилась, сплю, мол, стыдно мне. Куда-то убежала. Прибегает. Чурек мне горячий принесла и сама жует. Любила я их горяченькие, будто калач наш.